Глава двенадцатая. Кухня превратилась в настоящий сумасшедший дом. Заказы все поступали и поступали. Целый поднос с тарелками разбился в дребезги. Официант поскользнулся и упал. Вся кухня разваливалась на части под командованием Лингвини. Хорст возмущенно предстал пред шефом. Это же твой рецепт, сказал он, указывая на сковороду, наполненную серой массой. Как можно не помнить свой собственный рецепт? Я не записал его, отвечал Лингвини. Он просто явился мне. Ну сделай так, чтобы он вернулся снова, слабо, сказал на это Хорст. Потому что вот такое подать гостям мы не можем. Мы сами все приготовим. Сказала увещевая Лингвини Калет. Просто скажи, что именно ты делал. Да не знаю, я ж, что я делал, закричал Лингвини. Мы должны хоть что-то сказать клиентам, заметил Хорст. Напряжение все росло. Лингвини не мог больше выносить давления. Тогда скажи им, скажи им, что да. Лингвини убежал в свой кабинет и хлопнул дверью. На кухне Хорст и Калет начали спорить. Потом Хорст внезапно застыл на месте, и его взор был прикован к задней двери в кухню. Там, посередине дверного проема, стоял Реми, собрав всю свою храбрость в кулак. Он был готов творить, и ничто не могло его остановить. «Крыса!» Завопили Калет, Хорст и Лало. Повара схватили разные предметы кухонной утвари и начали целиться ими в Реми. Но мини-шев ни шевельнул и усиком. Внезапно зазвенел голос: «Не троньте его». Это был голос Лингвини. Повара побросали свое оружие и развернулись к Лингвини, выпучив глаза. «Знаю, что это может прозвучать безумно», — сказал он. «Но дело в том, что...» Правда, иногда звучит безумно, и это не значит, что это неправда. Повара в недоумении переглянулись. А правда заключается в том, что у меня нет вообще никакого таланта. Но вот эта крыса, это она стоит за всеми моими рецептами. Это повар, самый настоящий повар, и прямо на глазах ошарашенных поваров. Реми поднялся на задние лапы и зашагал навстречу Лингвини, который опустил ладонь так, чтобы Реми смог на нее запрыгнуть. Лингвини поднял Реми на уровень своей головы, а затем начал подбирать приправы и подносить их к носу Реми. Повара зашиптались между собой: так вот чем он занимался все это время? Он контролировал все мои действия. объяснил Лингвини завороженным поварам. Затем Рэми несколько раз дернул Лингвини за волосы, чтобы показать, как в ответ двигаются конечности Лингвини. «Именно благодаря ему я могу готовить блюда, которые всем нравятся. Именно из-за него эго сейчас за дверью ждет свой заказ. Вы поощряли меня за этот дар. Я понимаю, что в это нелегко поверить, но слушайте». Вы же поверили в то, что я повар, ведь поверили? Лингвини издал нервный смешок. Слушайте, это работает. Звучит как полное безумие, но это работает. Мы можем стать лучшим рестораном в Париже, и это Крыса, этот блестящий крошечный шеф, поможет нам в этом. Он сделал глубокий вдох. Ну что скажете? Вы со мной? Какое-то время все стояли как вкопанные. Вдруг Хорст, с навернувшимися на глаза слезами, шагнул к Лингвини. Юноша благодарно улыбнулся ему, но Хорст вручил ему свой колпак и фартук и покинул кухню, не промолвив ни единого слова. А шаломленный Лингвини смотрел, как весь персонал кухни подавал в отставку один поворот за другим, осталась одна лишь калед. Она была зла на него. Она размахнулась, собираясь дать Лингвини пощечину, но затем передумала. После этого она, как и остальные, покинула кухню. Лингвини Глубоков вздохнул. И вот девушка только что его бросила. У него не было ни официантов, ни поваров, только полный зал голодных клиентов и видный ресторанный критик, которого нужно впечатлить для юноши. Все это было уже через чур. Он взглянул на Рами полными слез глазами, затем отвернулся и скрылся в своем кабинете. Рами стоял посередине пустой кухни совершенно один. В этот миг из стеней выступил Джанга. Он был свидетелем всего произошедшего. Папа, пап, я, я просто не знаю, что и сказать, разрыдался Рами. Я ошибался насчет тебя, сказал сыну Джанга. И насчет него. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я предпочитаю все это нашей семье, сказал Рами. Я не могу выбрать между двумя сторонами самого себя. Я и не говорю про готовку, пояснил Джанга. Я говорю о смелости. Я бы никогда не осмелился сделать то. Что смог ты, я горжусь тобой. Он развернулся и издал пронзительный свист. Остальная часть красиного клана появилась из теней быстро заполнив кухню. Бойни повара, сказал Джанга. Но скажи нам, что делать, и мы это сделаем. Они услышали скрип. На пороге задней двери стоял инспектор здравоохранения. Он стоял отцепив от шока, выпучив глаза на кухню, прям такие кишащие крысами. Он медленно попятился назад и кинулся бежать. Остановить инспектора! завопил Рами. Джанга послал на поимку инспектора целую искадрилью своих сильнейших крыс. Далеко инспектор не ушел. Рами споро взялся за дело. Сперва гигиена. Загрузив всех крыс посудомойку и выбрав мягкий режим, он добился того, что все крысы были чистыми и продезинфицированными в кратчайшие сроки. Рами начал отдавать приказы: Команда номер три будет обрабатывать рыбу, номер четыре делать жареные блюда, команда пять займется грилем, шестая команда соусы. Отправляйтесь на рабочие места, пошевеливайтесь! Когда Лингвини вышел из своего кабинета, он был просто потрясен. Но быстро включился в работу. Он подбежал к Рами и внезапно исполнившись надеждой: "Нам нужен кто-то, кто будет обслуживать столики", сказал он Рами. Тот одобрительно кивнул. Лингвини схватил свой рюкзак и перевернул его с ног на голову. На пол выпала пара роликовых конков. Считанные секунды спустя, одетый в форму официанта Лингвини на роликах, ворвался в обеденный зал и начал с невероятной скоростью и точностью раздавать гостям меню. Искренне прошу прощения за задержку, объяснял он. Но сегодня у нас работает маленькая команда. На кухне тем временем крысы жарили, запекали и приправляли целую гору блюд. Рэми метался по кухне, наблюдая за всеми процессами. Он пробовал каждое без исключения блюдо, прежде чем решить, достаточно ли оно совершенно, чтобы покинуть пределы кухни. Лингви не скользил в зад и вперед между кухней и залом, доставляя клиентам блюдо. Вдруг задняя дверь распахнулась. Это была Калед. Ее глаза расширились от изумления, когда она увидела невероятную картину, развернувшуюся перед ней. Выглядя так, будто ее тошнит, она повернулась, чтобы уйти. О, Калет, ты вернулась! – прокричал Лингвини. Калет, я… Она подняла вверх палец, чтобы Лингвини умолк. Ни слова больше, сказала она. А то могу и передумать. Она взяла свой фартук и колпак. Просто скажи мне, что эта крыса хочет приготовить? Рами раскрыл поваренную книгу Гюсто и указал Калет на выбранный им рецепт – ротатуй. Внезапно раздался громкий скрежет колес, за которым последовал сокрушительный шум. Спустя мгновение распахнулась задняя дверь, и связанный инспектор здравоохранения с кляпом во рту проплыл над кухонным полом поддерживаемый сворой крыс. Они быстренько забросили его в кладовую. Калет и бровью не повела. Только она собралась добавить в рататуй последние ингредиенты... как увидела, что дорогу ей пригородил Реми с деревянной ложкой в лапке. Он покачал головой и указал на подобранные им самим ингредиенты. В недоумении, пожав плечами, Калет послушалась. Улыбаясь, Реми закончил работу над соусом и выложил рататуй на тарелку. Лингвини взял ее и покатил в зал. Когда это незамысловатое блюдо оказалось на столике у Эгга, В зале повисла тишина. И за соседним столиком Живадеру досталось то же самое. Рататуй, да они должно быть шутят, пробормотал он. Он бросил взгляд на Эго, который выглядел в той же мере разочарованным. Наблюдая затем, как Эго начеркал несколько заметок в своем блокноте, Живадер негромко хихикнул от восторга. Лингвей не наблюдал за критиком полными беспокойства глазами, со скучающим видом Эгов откнул вилку врагу и поднес ее к губам. Но стойте, что это за пьянящий аромат? Когда его рот наконец вкусил блюдо, все звуки и образы ресторана вокруг него будто растворились. Вкусовые сочетания были подобны симфонии. Воспоминания закружились в его голове. Внезапно он вспомнил у себя маленьким ребенком вновь упавшим с велосипеда. Мама забрала своего шмыгающего носом сына домой и поставила перед ним полную тарелку еды, чтобы тот успокоился. Тарелку домашнего рототуя. Пока Эго ушел в свои воспоминания. Ручка выскользнула у него из руки. Она стукнулась об стол, оторвав его от собственных мыслей. Он моргнул и взглянул на это исключительное рагу. И впервые за очень долгое время Эго улыбнулся, а потом подхватил еще одну полную вилку, ротатуя. Всю сильнее расстраиваясь, Живадер наблюдал эти перемены в лице Эго. Затем он сам попробовал вилочку рототуя. Ему очень понравился вкус, но он возненавидел его за то, что он такой аппетитный. Нет, нет, этого не может быть, забормотал он. Живадер ворвался на кухню, неспособный больше выносить этой пытки. Кто готовил рототуй? прокричал он. «Я требую мне доложить!» Все крысы замерли и обернулись на него. Живодер ахнул. Через считанные секунды он обнаружил себя в кладовой связанным с кляпом во рту. «И рядом с инспектором здравоохранения!» Тем временем в обеденном зале Эго уже почти разделался со своим блюдом. Он сделал то, что его мама говорила ему никогда не делать на людях. Он вытянул свой длинный костлявый палец, обмакнул его в последнюю каплю соуса на тарелке, а затем поднес его к рту. Широко улыбаясь, Эго прошелся по губам салфеткой и повернулся к Лингвини. Не припомню, когда я последний раз просил официанта передать мои комплименты шеф-повару. сказал он. А теперь я оказываюсь в удивительной ситуации, где мой официант и есть шеф. Спасибо, ответил Лингвини. Но сегодня вечером я просто ваш официант. Как кого мне тогда благодарить за блюдо? Немного смутившись, спросил Эго. Лингвини посмотрел на него, не будучи уверенным, как ему ответить. Он попросил себя извинить, ушел и вернулся уже скалед. Эго начал выражать похвалу Калет, но и она остановила его. Она тоже не была шеф-поваром. Теперь критик был заинтригован и уже по-настоящему требовал встречи с загадочным шеф-поваром. Калет и Лингвини переглянулись и попросили его дождаться закрытия ресторана. После того, как все гости ушли, Калет и Лингвини привели к Эго Рэми. который выглядел слегка взволнованным. Эгор рассмеялся, решив, что это такая шутка, но Калета и Лингвини поспешили заверить его в обратном. Они рассказали свою историю. Эгор лишь изредка перебивал их случайно возникающими вопросами. И когда история была рассказана, Эгор встал, поблагодарил их за ужин и вышел, не сказав больше ничего. В ту ночь никто, ни крысы, ни люди не мог сомкнуть глаз, так как все в стревоже нас ждали утренней рецензии. Рами всю ночь просидел на подоконнике квартиры Лингвини, глядя на Эйфелеву башню. На следующий день появилась рецензия. Калет, Лингвини, Рами и весь крысиный клан собрались на кухне, чтобы ее прочесть. И вот что там. Было написано. Во многом работа критика очень проста. Мы рискуем очень малым, однако пользуемся нашим положением над теми, кто предлагает себя и свой собственный труд на наше суждение. Мы процветаем за счет отрицательной критики, которую забавно и писать и читать, но горькая истина, с которой нам критикам приходится сталкиваться. Состоит в том, что в грандиозной системе мира обыкновенный кусок мусора обладает порой большим значением, чем вся наша критика. Но бывают случаи, когда критик действительно рискует чем-то. Это случается, когда он открывает и защищает нечто новое. Прошлым вечером я попробовал нечто новое. «Исключительное блюдо из действительно необычного источника». Сказать, что и блюдо, и его создатель бросили вызов моей предвзятости, было бы грубейшим преуменьшением. Они потрясли меня до самой глубины. В прошлом я не скрывал своего презрения к знаменитому девизу шефа Гюсто «Готовить может каждый». Но... Только теперь я осознаю действительное значение его слов. Не каждый может стать великим художником, но великий художник может появиться где угодно. Трудно представить себе истоки более скромные, чем те, из которых произрос гений, готовящий сейчас в ресторане густо. Но он, по мнению вашего покорного слуги. не больше и не меньше, чем лучший повар во Франции. Скоро я вернусь в Угусто и попрошу добавки. Калет и Лингвини обняли друг друга. Рами и красиный клан шумно радовались. Вчерашний вечер, когда они умудрились управляться с кухней, освоить и улучшить один из рецептов Густо, Порадовать самого строгого критика во Франции, если не во всем мире, это был волшебный вечер. На самом деле это был самый счастливый вечер в жизни Рами. Конец ни за что. Вот что случилось потом. В итоге им пришлось выпустить на волю Живадера и инспектора. Эти двое, естественно, сдали их властям. Министерство здравоохранения мигом закрыло Угюсто. Реми, Лингвини и Калет остались без работы. У крыс больше не было источника хорошей еды. Конец. Подумайте еще раз. Реми, Лингвини и Калет открыли бистро. А Лингвини обслуживал, Калет и Реми готовили. Там нашлось место для всех. В небольшом уютном зале стояли столики для людей, а на чердаке для крыс. Как называлось бистро? Ну конечно же, Ляротатуй, кафе стало одним из самых популярных мест в городе. А что насчет их самого преданного клиента? Это был высокий и тощий бывший ресторанный критик, а теперь скромный финансовый инвестор, сохранивший страстную любовь к Рататуй. По правде говоря, это был Антуан Эго. И каждый вечер он приходил к ним за тарелкой рототуя, а то и за двумя. Вскоре Антуан Эго перестал быть таким тощим. Густо был прав. Каждый, вне зависимости от воспитания, образования, типа кухни или наличия приправ, каждый может готовить. Конец. <плес> Держу пари, что концовок счастливее этой. Не бывает. Текст читал Владимир Князев.